Часы встали, залитые водой, и сколько они бежали, Алексей сказать не мог. По ощущениям, вечность. Молодой матрос справа, давно начавший хрипеть в полный голос, задыхаясь и на ходу царапая собственную шею, вдруг закричал и повалился на вытоптанный снег, скрючившись, сгибаясь и разгибаясь в безмолвных уже автоматических движениях. Над ним нагнулся кто-то из бегущих позади, но это заняло у него секунду. Обернувшись на ходу, сбавивший на несколько мгновений темп, Алексей увидел, как тот прижал палец к шее упавшего. На его лице не отразилось ничего. Но, сократив расстояние и поймав взгляд советского офицера, бегущий объяснил произошедшее всего двумя жестами — ударом кулаком в грудь, и резким перечеркиванием своего горла. Это было доступно. Алексею уже не было холодно. Пожалуй, при таком темпе бега за несколько часов одежда могла высохнуть и целиком, но пока прогрелся только ее самый внутренний слой. В ботинках уже не хлюпала, вода или выдавилась наружу, или впиталась в кожу. Сдать первым могло что угодно. От ботинок и готовое уже... Лопнуть кожи ступней до собственного сердца, как у того матроса, которому было лет на пятнадцать меньше, чем ему самому. Изо рта толчками выбивался пар, ноги раз за разом толкали его вперед. Потом бегущие впереди вдруг шарахнулись назад, навстречу ему, и тут же переменили направление, устремившись влево. Выстрелы стали чаще и разрозненнее. Более того, спереди донесся отчетливый сдвоенный звук разрыва. «Ю!» — снова прокричал Алексей, задыхаясь от рези в горле. Разведчика-корейца он увидел почти сразу же после этого. Из-за сложного перестроения, последовавшего в последнюю минуту, тот оказался практически рядом, все еще связанным с пленным. «Ю!» — только теперь кореец его услышал но не стал тратить ни сил, ни времени, чтобы выяснить, что от него хотят. Отведя левую руку назад и волоча за собой согнувшегося на бегу американца, он мчался ровно и мощно, как будто ему ничего не мешало. Под правой рукой у разведчика был ППШ. Единственное оружие, которое Алексей увидел в бегущих, если исключить свой собственный, 54-й, хлебнувшей воды, но чудом, вопреки его собственной воле, уцелевший. Второго разведчика не было видно, хотя это явно он стащил советника с мостика, когда третий заход штурмовиков поставил точку в короткой карьере минного заградителя. Почему все-таки для этой операции не нашли торпедный катер? Десантников оказалось не двадцать, а всего двое. А нужный пленный так вообще один. Даже устаревший, глиссирующий катер из тех, что передавались китайцам, мог вывести всех и уйти за остаток ночи так далеко за линию фронта, что там можно было хоть выброситься на берег, лишь бы сохранить непонятный результат рейда. Стоило ли этот результат гибели такого количества людей? Это было не просто неизвестным. Алексей осознал, что ответ на этот вопрос он может не узнать вообще никогда. Впрочем, и это его устраивало. Если бы на него где-то там, далеко, ответили да. Состоящая из измученных, шатающихся от усталости людей группа побежала вперед, теперь больше на северо-восток, чем прямо на север. Растягиваясь на бегу, Они все более отрывались друг от друга, пока, наконец, цепочка не растворилась совсем. Несколько человек вообще куда-то делись, просто пропав из виду. Того, как они упали или свернули в стороны, Алексей не видел, но вот все-таки. Он мотал головой на бегу, стремясь разогнать опасное оцепенение, затрагивающее пока один только мозг. Но явно способное... Разлиться и на все тело, тогда все. Поясница отдавалась болью при каждом ударе ног о поверхности земли. Но холод действительно ушел. Хотелось надеяться, что если он продержится еще час, корец выведет куда-нибудь, где можно будет или переодеться, или хотя бы раздеться догола и высохнуть у огня. Это будет здорово. Почерпнув силы от возникшего в его воображении образа пламени, разведенного в очаге низкой фанзы, целиком скрывающейся в тени сопок, Алексей прибавил ходу, рванувшись вперед еще быстрее. Это его и спасло. Пришедший откуда-то сзади, длинная очередь вспорола снег за его спиной, мимоходом свалив высокого матроса, бегущего с такой страшной гримасой на лице, которая могла бы заставить заплакать ребенка. Это был второй из тех, кто вытащил советского военсоветника наверх, с пляжа, куда они выкарабкались. Уже падая, убитый, но все еще живой, он надеялся, что офицер вернется, поможет ему встать, но тот только обернулся и тут же исчез в сгустившейся темноте. «Туда!» выдал старший капитан Ю одно из немногих знакомых ему русских слов. На бегу он поднял одной рукой автомат и дал короткую неприцельную очередь в сторону стрелявшего по ним, хотя бы просто напугать. Пленный американец дернул разведчика назад, и от неожиданности Ю едва не поскользнулся, тут же развернувшись и направив на того ствол. Нет, это была не попытка побега. Пленный просто рухнул, то ли от невыносимой уже усталости, то ли споткнувшись, и теперь пытался встать. Переодетый в корейскую форму, с завязанными под подбородком тесемками шапки, американец не мог рассчитывать на то, что его немедленно опознают как своего, и пытался убраться из-под огня точно так же, как и все остальные. Хвост их растянутой цепочки уже цикли огнем, и, потратив секунду на то, чтобы дать пленному встать на ноги, старший капитан Ю почти равнодушно смотрел, как несколько матросов из экипажа, потопленного вражескими ками корабля, отставшие от других на полсотни метров, мечутся, пытаясь спастись от полосующих землю очередей. Пули взбивали слежавшийся снег, как хорошая хозяйка взбивает подушку. Одна за другой темные фигуры валились на снег. Ни у одного из них не было оружия. Но когда такое останавливало кого-то на этой войне? Советский офицер, которому заминка окончательно позволила догнать разведчика, бежал сейчас рядом. Прыгая через сугробы в своих куцых флотских ботиночках, он придерживал на боку кобуру но даже не пытался достать из нее полностью бесполезный на такой дистанции огневого боя пистолет. И то, и другое добавляло к нему уважения, пусть и не слишком осознанного. Несколько десятков таких прыжков, не обращая ни малейшего внимания на снежные фонтанчики, поднимающиеся вокруг, на очередное кувыркнувшееся под ноги тело, и они проскочили, уйдя под защиту гребня далеко на километр с лишним тянущегося от ближайшего холма. Пока можно быть довольным и этим, а там будет видно. Ломающие, отлично разработанный план обстоятельства, проявляясь одно за другим, превращали их операцию во что-то лишь незначительно отличающееся от понятия фарс. Но они же делали ее более реальной, более укладывающейся в представление о том, что должно происходить на войне. Разгром штаба вражеского батальона, даже одно это само по себе, окупало все произошедшее с ними с самого начала и до самого конца. Однако то, что у него не было ни одной лишней минуты, чтобы распихать по карманам даже лежащие на виду документы со стола убитого им майора, лишало успех большой части смысла. Верно? Да, если забыть то, что сказал ему пленный, когда понял, что шутки кончались совсем. Сказанное снова перевернуло все с ног на голову, или наоборот, с головы на ноги, смотря как такое воспринимать. Именно после этого, После долгих лет перетекающих одна в другую войн и ненамного отличающегося от них мирного времени, старший капитан КНА Пак Хен Ю впервые осознал, что он наконец-то полностью готов умереть. Он целиком до конца и навсегда выполнил долг перед страной за себя и за своих ребят. Оставалась формальность, Довести драгоценное знание до тех, кто способен обратить его на пользу к НДР. Будет ли это на пользу союзникам, китайским и советским товарищам, это решать уже не ему. Но, скорее всего, да. Потому что и на войне, и в политике важнее и ценнее знания нет ничего. Тем более такого. Успел ли русский передать сообщение о том, что корабль гибнет? Вероятно, успел. Миги не пришли его прикрывать, но уж это удивительно не было. От их аэродромов до восточной конечности, линии фронта минимум полчаса лета, все определилось гораздо раньше. Встретить их Лисенмановцы на пляже пулеметным огнем, там бы все и закончилось, но им удалось уйти до прибытия первых грузовиков с солдатами. Русский, чтобы... Там, мне казалось, сработал умело, почти добившись успеха. До нейтральной полосы они не дотянули, наверное, километра два. Это та зона, докуда давно уже не дотягивается ответственность стреляющего во все, что двигается, режущего друг друга ночами, зарытого в землю боевого охранения. Но при том, все же слишком близко для дислокации основных сил полкового звена, Иначе бы оно несло слишком большие потери от беспокоящего огня даже среднекалиберных минометов. Происходящее так и называется – война передовых охранений. Пусть подобного термина и нет ни в одном учебнике или наставлении, но гораздо более неожиданным и опасным стало то, что их немедленно начали загонять. Группа обессиленных. Почти безоружных людей, бегущих в надежде проскочить между двумя опорными пунктами врага, шарахающихся из одной стороны в другую, это была насмешка над тем, что представляли собой погибший корабль и его собственная разведгруппа всего-то какие-то сутки назад. Но у него был пленный, который знал, и это меняло все.